«Глупец, мужлан, выродок!» Через некоторое время сошел вниз и Дон Диего, тоже не в лучшем расположении дух. «Негодяй», — повторил он про себя, «замышлять дурное против члена своей же семьи и предлагать это мне, мне, злодей, как только я сдержал себя». Я отомщу Дона Энрике и Доне но сделаю это сам. Я сам или с помощью друзей. Но это то негодяй. Не взглянув на кониха, он вскочил на заплясавшего под ним скакуна и выехал на улицу. Конь почувствовал, что седоку сегодня не до шуток, послушно двинулся и находил. Двое слуг...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 Но только не зевайте. Что ты? Я буду на балу до назначенного час, а мои люди спрячутся в хибарке по соседству с домом Дони Анны. Там их никто не увидит. А я приду за ними, когда настанет время. Сколько их? Шестеро. И все надежные. Отважны, как львы, и молчаливы, как рыбы. А когда я узнаю обо всем, скоро. Ведь я вернусь на бал. Только не причиняйте вреда Дона Энрике. Нет, нет, уговор-то очень. Его разоружим и привяжем к решетке, а когда расцветет, на него сможет любоваться весь город. Отлично. В это время остальные всадники присоединились к Дону Диаго и Эстраде. И их разговор прервался, но сказанного было довольно. Верховая прогулка продолжалась до вечера, а едва стемнело, молодые люди разъехались по домам, чтобы приготовиться к балу. «Будь осторожен», — напомнил Дон Диаго Эстради. «Не беспокойся», — ответил тот.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 Чарующие улыбки, веселые молодые голоса сливались с нежными звуками музыки, и словно далекий аккомпанемент раздавался звон хрусталя и серебра. На празднестве, не зная соперников, царил Индиана. Гордая осанка, роскошный наряд, украшенный невиданными драгоценностями, а кроме прочего отсутствия Дона Энрика Руиса де Менделуэты, Все способствовало его успеху. К нему одному устремлялись пылкие взгляды и брошенные украдкой признание. Доне Анны не было видно. И этим объяснялось отсутствие Дона Энрики.